Дружный топот за спиной изрядно напрягал юношу. Надо было их всех наверху оставить, сердито пробурчал он. Согласен с тобой, брат мой, кивнул рыцарь. Так, скажи им, чтобы остановились и не дышали. Дальше лучше вдвоём пойдём. Я не имею права приказывать господину. Зато я имею. Жди здесь. Юноша загасил фаербол. Мерцающий свет многочисленных факелов за спиной давал достаточно света. Кевин возник около пыхтящей, сопящей и шаркающей по каменному полу сапогами толпы. "Граф, строго сказал он. Мы уже вышли на след, но чтобы всё разузнать точно, нужна детальная разведка. И этим займёмся мы, профессионалы". Вы можете выдать наше присутствие раньше времени, а потому прошу остаться всех здесь. Как только всё выясним, подключим вас как главную ударную силу. Юноша выбрал правильный тон. Старый вояка только что не вытянулся перед ним по стойке смирно, затем опомнился и торопливо закивал головой, давая согласие. Кевин поспешил обратно. Идём. Дело сразу пошло на лад. Магическое искусство Кевина росло на глазах. Он умудрился заставить слабо замерцать стены на расстоянии 20 м от себя вдоль пути исследования, распылив очередной файербол в окружающее пространство, и рыцари осторожно двинулись вперёд. "Обалдеть. Зачем здесь такие проходы?" Шёпотом поразился юноша, оглядываясь по сторонам. Коридор, по которому они шли, действительно внушал уважение. От стенки до стенки было как минимум метров 10, а то и 15, и столько же в высоту. Для крупногабаритных грузов здесь много запасов, прошептал в ответ сандарм. Из порта везут сюда всё, что надо королю. да и местные свою продукцию подкатывают он здесь по полгода со своей свитой отдыхают а, -а, -а. подвалы дворца имели действительно гигантские размеры большинство ответвлений каждый из которых вел в свою кладовую который хранились самые разнообразные запасы для царской кухни стоп поднял руку гэвин рыцарь послушно остановился Слышишь? Сандар молча кивнул головой. Теперь, когда группа поддержки осталась позади и никто не мешал им своим сопением, рыцари услышали впереди неясный шум, в котором угадывался гомон множества голосов. Кевин с Сандаром переглянулись и двинулись на звуки, удвоив осторожность. Впереди замерцал Свет множества факелов озаряющий длинный ряд и огромных бочек. "Только не это", простонал юноша и опять остановился. "В чём дело, брат мой? Будь другом, окажи услугу", мрачно попросил Кевин. "Говори. Если ты что-то слышал и видел, забудь, и попроси сюда прийти графа." Мее его вооружено сотроллей и Филимора. Остальных всех из подвалов он сам станю входа с особо надёжными воинами, которые умеют держать язык за зубами. Сандарам напряг слух, и до него тоже дошло. Он, понимающе усмехнулся, развернулся и исчез в темноте. Юноша закинул меч в ножны. Ну, прохиндейе. Ява мета припомню. Преберматалон, сидясь на корточке около стены. В такой позе и застал рыцаря его команда с графом Леоном Дрезе в главе. Они спешили как на пожар, топоем по дороге, словно стадо слонов, размахивая набегу факелами. Что случилось? Почему я людей это слал? Запалённо дыша, спросил крёстный юношу Граф, вы своего сына в детстве часто драли? Грустно спросил Кевин Крюстного. Не было возмо? Дед Леондредзи де настороженно посмотрел на рыцаря. Жаль. Нас в монастыре за провинности ох как хорошо учили. И знаете, помогало. Кевин поднялся. Пошли вызволять пленников. Рыцарь, уверенно уже не скрываясь, пошёл вперёд на голоса, которые звучали всё громче и громче. И чем громче они становились, тем более мрачнело лицо старого графа. Среди женского хохота, игривого повизгивания и подозрительного стука, напоминающего стук топоров, всё чётче звучали голоса гномиков его сына. Но всех перекрывал голос Люки. Люди гневны заметал, люди гневны заметал. Сатана там провидбал, там провидбал. Зерг, подержи. Граф передал свой факел троллю и начал расстёгивать ремень, на котором висел меч. Крёсный озаботился Кевин. Уже поздно. Это ещё почему? рыкнул граф. В смысле, рано, уточнил рыцарь. Пусть хотя бы сначала протрезвеет, а то ведь ничего и не почувствует, ни наука впрок не пойдёт. Давай их сначала вытащим оттуда, дадим проспаться, а потом А потом на них набросились упившиеся взюдзю служанки. И с хохотом повалили всех на землю, а если точнее, в гигантскую винную лужу, которая покрывала весь каменный пол этой секции подземелья. И начали сдирать со спасательной команды одежду. Оглушительно завязжала Офелия. "Зырк!" рявкнул юноша, взметнувшись на ближайшую бочку, которая стояла в этом погребе почему-то вертикально, днищем вверх. Она была огромная, метров 8 высотой. Но тролль сумел докинуть до него девушку, предварительно стряхнув с неё служанок. Юноша поймал герцогиню на лету. А та с шев пришёл, завопил без соседней бочки, на краю которой сидел. Бочка, с вершины которой он только что терзал всем слух, была установлена точно так же, как и бочка На которая нашли спасение Кевин и Афелия. Только вот крышки не было. Гномики её уже успели выбить. Залегаем на дно, хором сказала войско снебоской. Залегаем, согласился с ними Альберт, болтавший в воздухе ножками рядом с люком. И все четверо дружно плюхнулись внутрь гигантской ёмкости, взметнув вверх фонтаны винных брызг. Идиоты. Только тут Кевин заметил, что к бочке, на которой они оказались, была приставлена лестница. "Лезь вниз", подтолкнул к ней девушку рыцарь. "А ты?" "А я сейчас". Юноша одним прыжком преодолел расстояние между бочками, вцепился в край соседней ёмкости, и на поверхности которой пускали позыри Лука и Альберт. Он попытался вытащить сына графа, но тот уже начал погружаться, и рука Кевина не успела его достать. Рыцарь понял, что всех вытащить он просто физически не успеет, особенно гномиков, которые наверняка даже на дне не расстанутся со своими кувалдами, и принял другое решение. Выхватив меч, Кевин надним ударом перерубил железный обруч, опоясывающий верхний край бочки. В лицо ему плеснула ароматная струя. Отплёвываясь, рыцарь Ванзил меч Триварда в образовавшуюся щель, отпустил руку, которая держал за край бочки, и заскользил вниз, перерубая по пути все попадающиеся препятствия. Доски распались, и рубиновый поток вынес из погреба всех: и спасателей, и спасаемых. Ну нет, я не буду ждать, пока он протрезвеет. Да нёсся до Кевина рыклево на Дрейзи. Рыцарь выудил Афелию из ароматного потока. Джерк, забирай всех наших и тащи в штаб. Остальных тут, я думаю, без меня воспитают. Уже тащу, шеф.